Глава 18 Сиамцы всегда действовали на Квиллера успокаивающе. Когда он был расстроен внешними обстоятельствами, извинившись за промедление, он угостил их ланчем и понаблюдал, как они хрустят сухим кормом, радостно помахивая хвостами. Затем, когда был съеден последний кусочек, и на полу вокруг мисок не осталось ни крошки, два эпикурейца начали синхронно умываться и мурлыкать. Четыре раза лизнули лапу, четыре раза провели по масочке, четыре раза за ухом, потом опять помурлыкали, затем опять все было повторено второй лапой. Движения их поражали грацией. Когда ритуал подошел к концу, Квиллер объявил «Павильон!». Кошки бросились к вешалке и посмотрели на переноску. Потом, когда они уже общались с птицами и пчелами, Квиллер уселся писать еще один опус на тысячу слов для колонки из-под пера Квилла. Вооружившись блокнотом, несколькими карандашами и растрепанной книжкой, он намеревался начать новый виток кулебячной войны, втянув в нее читателей всякой всячины. Кулебяка с мясом и картошкой была фирменным блюдом в четырехстах милях к северу, откуда бы то ни было. Дебаты по поводу того, нужна ли в начинке репа или не нужна, не смолкали уже больше века. И вот Эдинтон Смит отыскал среди всякой рухлиги в старом фермерском доме растрюпанную книжку с историческим рецептом. Вне себя от волнения он позвонил в амбар. «Квилл, приезжайте скорее, я кое-что нашел». Книжица в твердом переплете, изданная в 1905 году, была тонкой, как кусочек хлеба, коричневой от старости и покрытой жирными пятнами. В ней содержался рецепт кулебяки, включающий свиную печень. Хеллер знал, что его читатели придут в ужас. Публикация рецепта вызовет величайший скандал со времен разногласий по поводу лап Типси на ее портрете в таверне. Теперь, когда закончился орфографический матч, публике нужна другая волнующая тема, вокруг которой кипели бы страсти. Эта маленькая книжка, очевидно, предназначалась тем, кто разводил свиней и сам их резал. В какой-то период истории Мускаунти этим занимались почти все поголовно. И люди хотели с большой пользой употребить уши, хвосты, внутренности и кровь. Побочные продукты, полученные при разделке коровьих, свиных и овечьих туш. В книжке приводились рецепты кровяной колбасы, свиного пудинга и шотландского хагиса. Квеллер ел хагис на ежегодном шотландском празднике в Пикаксе, И ему всегда хотелось узнать ингредиент. Теперь он уже об этом сожалел, когда узнал. Уж лучше было бы оставаться в неведении. Попались ему и указания, как фаршировать свиную голову. Что касается пятачка, его нужно зашить, чтобы он был закрыт. А в уши воткните по морковке, чтобы они сохранили свою форму. Сосредоточившись на этих деталях, Квиллер вдруг услышал урчание Коко. Затем уши обеих кошек обратились на восток когда на тропинке захрустел гравий, потревоженный чьими-то ногами. Квиллер в раздражении отложил блокнот и пошел взглянуть на незваного гостя. Им оказался Калверт. «Привет!» — сказал мальчик. «Мама прислала вам домашнего печенья». Он вручил Квиллеру пакет, завернутый в фольгу, с арахисовым маслом и изюмом. «Это мое любимое». «Ну что ж, спасибо, большое спасибо!» — ответил Квиллер. «Не охочий, да до арахисового масла изюма. Скажи своей маме, что я высоко ценю ее внимание». «Тут еще записка». В записке Донны Магби говорила следующее. «Мы с Роула хотели бы вас поблагодарить за все, что вы сделали. Благодаря вам похороны мод вышли такими знач значительными. Лучше и быть не могло. А ее надгробие? Оно изумительно. Я просто не могу ну, не всплакнуть возле него». Калвер был в восторге, увидев свои фотографии в газете, и ему действительно прислали деньги. А когда он стоял на сцене, мы с Ролла чуть ли не лопнули от гордости. Он произносит по буквам то слово из 16 букв для всех, кого встречает. В сентябре редиски едут на мировой чемпионат, а до тех пор нелегко будет жить с десятилетним мальчишкой, который вдруг вымахал и стал 9 футов ростом. Сейчас ему 9 лет, а в следующем месяце исполнится целых 10. «Поздравляю тебя с удачным выступлением вчера вечером», – сказал Квиллер. «А хотите, я произнесу для вас по буквам то слово?» «Не сейчас. Мне нужно поработать. Как-нибудь другой раз. Хочешь полакомиться печеньем, пока будешь идти домой? Вот, возьми две штуки». По пути в редакцию газеты, куда он направлялся, чтобы отдать пятничный материал, Квиллер остановился возле библиотеки, чтобы вернуть книгу о бабочках. Автостоянка была забита машинами, и он предположил, что постоянные читатели собрались, чтобы выразить сожаление по поводу кончины девочки с бабочками. Публика пока думала, что это еще один несчастный случай на опасном мосту. Начнут говорить, что надо что-то делать, может писать письма в газету или жаловаться членам окружной комиссии, что ее родители должны быть в страшном горе, что она их единственный ребенок и что она рисовала красивые картины. Именно это ожидал услышать Квиллер, но не угадал. В библиотеке царила радостная атмосфера. На лицах читателей сияли улыбки. Два волонтера, участвовавших в пикете, катили тележки с книгами и расставляли тома на полках. Они помахали ему со словами «Привет, мистерка!» И тут он наступил на игрушечную мышь. Оглядевшись, Квиллер заметил, что рыжий кот разлегся на столике библиографа, томно свесив через край свой пушистый хвост. И о больших золотистых миндалевидных глазах светилось блаженство. Когда Квиллер приблизился к столику, какая-то женщина приподняла маленького мальчика, чтобы тот бросил монетки в чашу, уже наполовину наполненную деньгами. Взглянув на Квиллера, она сказала, он вынул эти монетки из своей собственной копилки, чтобы помочь кормить кисок. Другие читатели что-то писали на клочках бумаги и опускали где две коробки для подарков, на крышках которых были прорезаны щели. Один из библиотекарей спросил, «Не хотели бы вы помочь выбрать имя для кота и кошки, мистерка?» «Они наши новые талисманы. Кошечка вон там, на лестнице. Она любит наблюдать сверху». Полли, спускавшаяся по ступенькам, остановилась, чтобы погладить пушистую красавицу черепахового окраса. Она обратилась к Виллеру. Это самое лучшее, что когда-либо происходило в библиотеке. Один из местных ветеринаров собирается их бесплатно осмотреть. По-видимому, они здесь совершенно счастливы. Когда я пришла сегодня в библиотеку, они играли между стеллажами в салочке. Это кошечка такая кокетка. Она плюхается на спинку и видит мир вверх тормашками. И всегда в восторге. А Один человек собирается изготовить кожачий домик высотой 8 футов с ковриком. «А ты звонила в газету?» – спросил Квиллер. «Первым делом. И Роджер приезжал сюда сделать снимки. Я вызову Буши. Может быть, ему удастся сфотографировать их для кошачьего календаря?» «Обязательно опусти записки с какими-нибудь именами для кошек в эти коробки», – напомнила Полли. «Ты выяснил, кто их подкинул к твоему порогу?» «Понятия не имею. Предсказываю, что это войдет в историю мускаунти как нераскрытая тайна. Подобно судьбе смотрителей маяка на острове Завтрак». Квейлер покинул библиотеку, так и не сказав Поле, что несчастный случай на кровавом ручье на самом деле убийство. Уже скоро она услышит эту кошмарную новость. Пикакское радио передало ее в шестичасовых новостях. Женщина, тело которой обнаружено сегодня ранним утром в кровавом ручье, была убита, как считает судебно-медицинский эксперт. Он заявил, что Феба Слоун скончалась за сутки до того, как автомобиль свалился в пропасть. Арестован подозреваемый в этом убийстве. Завтра ему будет предъявлено обвинение. Поздним вечером Квиллер позвонил шефу полиции домой. «Энди, если ты еще не завязал, как насчет того, чтобы надеть туфли и зайти ко мне пропустить стаканчик перед сном?» Броуди жил совсем рядом, и через пять минут свет фар уже блеснул в лесу. Первым его заметил Коко стоявший на задних лапках у кухонного окна. Шеф вошел в амбар важной походкой волынщика, а взгляд, которым он окинул помещение, сразу же выдавал в нем принадлежность к правоохранительным органам. Первым на глаза ему попался лежачий велосипед, прислоненный к каменной стене в гостиной. «И что ты собираешься делать с этой странной штуковиной?» – осведомился Броуди. «Если надумаешь кататься на Мейн-стрит, автомобилисты выйдут на тротуар». И задает всех пешеходов. Эндрю уселся у барной стойки, где его ожидали стаканчик шотландского виски и кусок сыра. Подняв стакан, он провозгласил «Твое здоровье!». Квиллер поднял в ответ свой стакан с минеральной водой. «Твое здоровье!» «Окей, Энди. Так что же произошло сегодня после того, как был предупрежден прокурор?» Судья медицинский эксперт уже выяснил, что смерть наступила от удара по голове за сутки до того, как машина упала в пропасть. Когда появился Бартер и сообщил имя подозреваемого, следователи помчались в индейскую деревню. Но негодяй и след простыл. На дорогах трех округов выставили посты. Его задержали в лакмастере южнее Джека. Завтра ему предъявят обвинения в поджоге и двух убийствах. Во вторник вечером Аманда Гудвинтер слышала за стеной крики, внезапно сменившиеся тишиной. А уж от Мэнди ничего не ускользнет. А как насчет причастности Рэм с Боттома? Можно голову дать на отсечение, что подозреваемый заложит его в деле о поджоге фермы Когин. Если он этого не сделает, значит, совсем рехнулся. «Яу-яу-яу-яу!» яу прокомментировал Коко. «Что это за адский шум? Как будто кто-то сваи заколачивают. «Можно ли сказать, что путь щеток Славе закончит?» – спросил Квиллер. «Посмотрим». Кроме уголовного дела будет еще гражданский иск. Возбужденный клан Кэмпбеллов. Не хотел бы я оказаться на его месте. Меня не удивит, если его прихватят еще и за уклонение от уплаты налогов. Разносторонняя личность. Когда Бродерик Кэмпбелл сознался в том, что разбавлял спиртное, публика ему поверила, ведь у него была репутация честного молодого человека. Вот что я тебе скажу, Квил. В этом городе ходит множество всяких слухов и домыслов. И люди верят в то, что к чему хотят верить. «Дай-ка я тебе подолью еще», — предложил Квиллер. «И возьми еще сыру». «А много ли ты сам разведал, Квилл? Не пытайся спрятаться за спину Алина Бартера. И много ли вынюхал твой кот Ищейка?» «Коко тут пятая спица в колеснице». «Я столкнулся с лейтенантом Хеймсом, когда на прошлой неделе ездил в центр. Он спрашивал у Коко». Рассказал мне поразительные вещи об этом коте. Я не знал, верить им или нет. Броуди и Хеймс были единственными, кого Квиллер посвятил в тайну своего сиамца. Детектив поверил ему безусловно, а вот шеф полиции лишь на 50%. Ну что же, как я уже говорил тебе раньше, у всех кошек чувство развиты сильнее, чем у людей, начал Квиллер. Ты же слышал о домашних кошках, которые расстраивают планы грабителей, предупреждают о пожаре, предсказывают землетрясение. Коко пошел еще дальше. Когда он чует неладное, я имею в виду преступление, то очень тонко дает знать о своих подозрениях. Я хочу тебе кое-что продемонстрировать, Энди. Квеллер знал, что рискует. Может статься, что Коко, повинуясь естественному кошачьему капризу, не захочет ему помочь. А, быть может, в прошлый раз произошла простая случайность. И тем не менее, стоит попытаться. Квиллер вынул из ящика стола компас и с преувеличенным почтением поместил его на барную стойку. Вот раритет, который я недавно приобрел. Это итальянский компас 17 века. И он еще работает? Конечно, работает. В прежние времена умели делать вещи, не то что теперь, не правда ли? Он снял крышку, и картушка компаса тихонько задрожала. Квиллер с облегчением услышал, как Коко спрыгнул с каминного куба. Через секунду кот скочил на барную стойку. Отодвинув от него сыр, Квиллер сказал. Коко зачарован магнитным полем Земли. Вот смотри, что сейчас будет. Оба принялись наблюдать за котом. Коко взглянул на компас, затем на сыр. «А что, если ничего не произойдет?» – тревожно подумал Квиллер. «Как я это объясню?» Коричневый хвост поднялся вверх, черный нос дернулся, усы шевельнулись, когда кот, крадущейся походкой, приблизился к прибору. «Какой актер!» – подумал Квиллер. Кошачий нос застыл над круглым стеклом. Картушка компаса под стеклом вздрогнула и начала двигаться. Медленно, как-то неохотно. И, наконец, звезда указала на кухню. «Разрази меня гром!» Воскликнул Броуди. «Это значит, что он голоден?» «Не совсем», — ответил Квиллер, наслаждаясь произведенным эффектом. Он вернул компас в ящик и принес из библиотеки две книги. «Если столовая на севере, то кухня на западе, ведь так?» «А теперь посмотри на эти две книги. Я каждый день читаю кошкам слух. Вообще-то это полезно для моих легких. И Коко позволяет выбрать книгу для чтения». Это такая игра. Он обнюхивает переплеты и сбрасывает книгу с полки. Недавно он выбрал День Саранчи, и птицы падают вниз. Почему? Что ты о них думаешь? Броуди осторожно дотронулся до книг, и как будто в них было спрятано взрывное устройство. Они старые. Никогда не слышал ни об одной из них. Да и пахнет от них с затхлостью, как будто они долго пролежали у кого-то в подвале. Ты их, наверное, купил у Эдинтона. А кто авторы? «Прочитай. Фамилии на титульных листах. Энди». Энди неохотно подчинился. «Натанель Уэст и Ребека Уэст. Они в родстве?» «Только в сознании Коко. У него западная фиксация». «Как фамилия этого парня в тюрьме округа?» «Джейк Уэстро». «И так?» Квиллер пригладил усы. «Только не говори мне, что ты тут усматриваешь связь. Это же простое совпадение». «Конечно, тройное совпадение». Еще глоточек виски, Энди. Броуди протянул ему стакан и снова бросил взгляд на лежачий велосипед, прислоненный к каменной стене. Что думает Коко по поводу этой вещи? Он не подходит к ней ближе, чем на 10 фунтов. Этот кот умнее, чем я подумал. В эту минуту послышался сигнал реакции рации Броуди. Допив виски, он бросился к дверям, говоря на ходу. Спасибо, увидимся. Квиллер последовал за Эндрю на стоянку и слышал, как ему что-то громко сообщили по рации, пока он отъезжал. Луна ярко светила, было тепло и дул шаловливый легкий ветерок. В такую ночь Квиллер не торопился домой. Он обошел вокруг амбара, размышляя о компасе и двух книгах автором по фамилии Уэст. Ведь Уэст означает «Запад». У Броуди были основания сомневаться – Слишком уж нелепо для рационального ума принять такое. И все же, кто мог знать, что происходит в фантастическом маленьком мозгу Коко? Сделав второй круг вокруг амбара, Квеллеру слышал настойчивое баритональное завывание. Подумав, что это протест по поводу задержки с ужином, он вошел в дом, чтобы накормить кошек. Коко то прыгал на ручку двери кладовки со швабрами, то подбегал к окну холла. Значит, вопли были не требованием еды. Это был тонкий намек на то, что и Коко хочет прогуляться при лунном свете. Причем немедленно. Кот весь дрожал от возбуждения, когда на него надевали шлейку. Юм-юм, питавшая отвращение ко всяким ремням, спряталась в одном из своих потайных мест. Пейзаж был освещен причудливым светом полной луны, когда два искателя приключений двинулись по дорожке. Коко восседал на плече у Квиллера, который придерживал его за поводок. Кот видел неуловимые движения в траве и слышал неразличимые звуки в ночном воздухе. Дорогу им перебежал кролик. Другой раз в развалку прошел енот. Когда-то в этом лесу обитала большая сова, подражавшая азбуки Морзе. Но после того, как построили центр искусств, она перебралась в более глухое место. Коко любил пройти дозором по ночному зданию центра, натягивая поводок. Он бродил по студиям, принюхиваясь к разным запахам. Здесь пахло скипидаром, чернилами или сэндвичами с тунцом. Сегодня Коко задрожал всем телом, когда они приблизились к калитке. А возле центра искусств он начал под... подражать дятлу и завел свое кек-кек-кек. В тишине ночи это походило на стрельбу из автомата. От лунного света пустая автостоянка оказалась голубой. Когда Квеллер отпер парадный вход, он ощутил сквозняк. Как будто где-то было открыто окно. Из главного зала он видел стеклянные двери и пейзаж за ними, залитый лунным светом. Одна дверь была полуоткрыта. С Беверли случился бы сердечный приступ, узная она об этом. Неважно, что погода была теплая. Не спуская кокос плеча, Квеллер прикрыл дверь. Не было необходимости включать свет. Игра светотени в зале завораживала. Лунное сияние превратило пол, стены и мебель в шахматные доски, отбрасывая на них прямоугольники. В эту минуту Коко начал рваться на пол. Приземлившись, он застыл, как скульптура, навострив уши. Затем потянул Квиллера в сторону студий. В темноте длинного зала расплескались лужицы лунного молока, просачивавшегося через двери студии. Пол скрипел под ногами, и Квиллеру подумалось – Новое здание, а полы скрипучие, плохо спроектировано. Вдруг тишину нарушили тяжелые шаги. Они доносились с лестницы, ведущей в подвал, которая находилась в конце зала. Высокая фигура направилась в их сторону. Квиллер отступил в кабинет менеджера, и одновременно Коко ринулся в противоположную дверь. Поводок натянулся между ними, и незваный гость, споткнувшись об него, растянулся на полу. Коком мгновенно взлетел на спину незнакомцу и впился в нее когтями, угрожающе твердя «Яу-яу-яу!». Ту же минуту Квиллер включил в кабинете свет, надеясь найти какое-нибудь оружие. Да вот же оно! Деревянный тотем! Когда лежавший ничком человек попытался подняться, Квиллер огрел его по спине и голове деревянной скульптурой. «Руки за голову! Не двигаться!» У нас тут служебное животное, и с ним шутки плохи. Голова опустилась, руки поднялись. Макушка была огненно-красной, совсем как у хохлатого дятла. Придерживая поводок левой рукой и сунув тотем под мышку, Квиллер вернулся в кабинет и набрал 911. Мы задержали преступника, сбежавшего из тюрьмы округа. Мы находимся с ним в центре искусств, на Тривиллиан роуд Пленник затих. Каждый раз, как он пытался пошевелиться, Коко угрожающе ему твердил своим «кек-кек-кек» и коктил ему спину. Через несколько минут тишина огласилась воем сирен. Сверкая мигалками, примчались полицейские машины. Квеллер с Коко поспешили уйти по-английски. Они тут больше не нужны. Полицейские получили своего беглеца. На следующее утро Пикокское радио сообщило «арестованный». Прошлым вечером сбежавший из тюрьмы округа был сразу же схвачен полицией города и округа в центре искусства Тревельян Роуд, где он скрывался. Как подозреваемый поджоги и убийстве, сегодня он предстанет перед судом.